Рамакришна сразу почувствовал и доставшиеся ему силы, и призыв мира к их применению. Влияние, которое он оказывал на избранные умы Индии, показало ему слабости, нужды этих интеллигентов, их неудовлетворенные стремления, недостаточность ответов их науки и необходимость его вмешательства. И Брахма Самадж открыл ему значение организации, красоту духовного объединения, воспитывающего молодые души вокруг старшего брата, который подносит их вместе с собой, как корзину цветов любви, возлюбленной матери. Немедленным результатом было то, что его миссия, до тех дней неопределенная, стала ясной, Она сосредоточилась в пылающем ядре сознательные мысли, где концентрировалось решение. Затем она перешла к действию. Прежде всего, надо ясно видеть себя и своего Бога. Он понял, что этот Бог, который был в нем, примечание – Рамакришна все же признавал то, что впервые было провозглашено Бхайраве Брахмани, что он был божественным воплощением. Но он не любил об этом говорить и не переносил, чтобы об этом говорили в его присутствии. Он скорее был склонен публично отказать себе во всяком духовном преимуществе, вызывая неудовольствие своих близких, желавших этим воспользоваться мы увидим, что, предсказывая Вивеканандии его будущую судьбу, он припишет себе меньшую роль, чем своему ученику. Итак, его вера была делом его внутренней сущности, тайным светом, которого он никогда не выставлял на показ. Я спрашиваю тех европейцев, которых это может поразить, Станут ли они отрицать, что страстное чувство определенной миссии, принятой на себя нашими великими людьми дела и мыслей, аналогичной интуиции, полноте существа, выходящей за пределы человеческой личности? Не все ли нам равно, как его зовут? Конец примечания. Итак, он понял, что этот бог – который был в нем, не удовлетворялся, как у других садхака личным спасением. Примечание. Садхана сам акт духовного созерцания, приводящий к одной из форм постижения. Садхака тот, кто посвящает себя этому действию. Конец примечания. Он требовал от него любви и служение людям. Примечание. Слово «служение», которое учениками Рамакришны будет взято девизом для их миссии, не было ясно произнесено учителем. Но всё его учение, проникнутое действенной любовью к другим, доходящее до полного личного самопожертвования – является по существу доктриной служения. Служение является в ней, как хорошо отметил с вами Ашокананда, двигательной силой. Мы вернемся к этому вопросу. Конец примечания.